«Помнил я. Мне ее привезли, кажется, из Испании. Это, видимо, такая фирма. Не знаю. Немного волнуюсь», — ответил Гусейн. «Возможно, и фирма, но, я думаю, будет лучше, если меня не будет в вашем отеле».